«Своя, чужая». Капитан Асташев уже хрипел под хлороформной маской, когда они вошли в операционную, где с потолка еще идиллически свисали гимнастические кольца и канаты. «Долго держать его под хлороформом нельзя после такой потери крови», — сказал Сава. «Начинайте, Дот, футлярную анестезию».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 Операция началась, и, как обычно, Савва, что называется, погрузился в свою стихию. Он работал почти автоматически, одним глазом следя за ловкими, даже слегка щеголеватыми движениями Тышлера, а вторым еще успевая поглядывать, что происходит на пяти других операционных столах.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 шпротом тысячи таких же Персефон три-четыре вонючих ведра жалкий мой народ сутула спиной прощайте ежевечерние уроки геометрии тянутся к метро со всех сторон куб гипотенузы с тремя переломанными шрапнелью катетами сколько еще осталось в этих подвалах муки, век погас серебряный свеч, длинный перечень талонов литеры Б с острова Эвакуа, плавятся вродливых башков, ты гроссмейстер радостных заплечей, каких домашних животных кроме сухих и черных кошек бей на отмаш без обвиников, двери не открывать. Сигнализировать немедленно. Пропадай, моя литература, Дайте вашу ладонь Химическим карандашом На бугорке любви Ланцелот, Онегин, Дон Кихот. Никогда не дождетесь Переклички флантеров. Тяжело страдает кубатура, Грязный уж ко мне Вползает в рот. В рот.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 Только ты один в моем фаворе. Ускоренное центрифугирование. Светловский Северо-Король, изваряк в греки без промежуточных остановок. Видишь, писал Нина, в какую я впадаю простоту.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 пока вдруг не вспомнил старую семейную хохму, как-то раз музыкально малограмотной Сава употребил этот лябемоль ни к селу ни к городу, чем вызвал бурный восторг у Нины. Она никак не могла успокоиться и несколько месяцев все доводила мужа этим злосчастным лябемолем. Профессор, а как сегодня ваш лябемоль, Савка? Ты все собрал, Лебемоль не забыл. Люблю тебя, мой друг, но больше всего люблю твой Лебемоль.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 Этот тон бесконечное милого друг над другом подшучивания, на которое он так счастливо натолкнулся в первые же дни супружества, давно уже себя изжил, а она этого не понимала. Она позабыла сменить пластинку и тянуло все тот же мотив. Да он и сам не понимал, откуда вдруг берется раздражение против любимой и единственной женщины.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 А вы действительно так привязаны к этой Нинеградовой?